29 июня в Петров день был у меня официальный обед для епископа, начальников губернии, представителей администрации и города. В тот же день вечером я выехал в Екатеринодар. Я хотел добиться присылки мне на конец кубанских пополнений. Главнокомандующий принял меня в присутствии генерала Романовского Я доложил о ничтожном боевом составе полков отсутствие необходимых пополнений, указал, что общая численность войск, входящих в состав армии, столь незначительна, что совершенно не оправдывает существование многочисленных штабов, и что если части не будут пополнены, то, казалось бы, необходимым свести некоторые из них вместе, расформировать ряд штабов, а саму армию объединить в корпус. Главнокомандующий сослался на то, что ничего не может поделать с казаками, что самостейники помогать не хотят. Присутствующий при разговоре генерал Романовский советовал мне самому переговорить с казаками. Я довольно резко ответил, что мое дело командовать армией, вести же переговоры с казаками не входит в круг моих обязанностей. Главнокомандующий, видимо, желая прекратить разговор, предложил генералу Романовскому созвать совещание с участием моим войскового и походного атаманов. Я просил генерала Деникина о замене полковника Лачинова более подходящим лицом. Главнокомандующий ответил согласием, предложив мне переговорить с временно исполнявшим должность начальника внутренних дел Пильцем. Мы вышли от главнокомандующего вместе с генералом Романовским. Неожиданно он обратился ко мне. Я хотел переговорить с вами, Петр Николаевич. Я замечаю за последнее время с вашей стороны какое-то недоброжелательное отношение. Вы как будто нас в чем-то упрекаете, между тем мы стараемся вам всячески помочь. Я ответил, что никакого недоброжелательства с моей стороны нет, что если я подчас с излишней горячностью и высказываю свое мнение, то это исключительно от того что я не могу не делить радости и горести моих войск и оставаться безучастным к тяжелому положению армии. «Я рад, что мы объяснились», — сказал генерал Романовский. Мы расцеловались. На следующий день на квартире генерала Науменко состоялось совещание с казаками. Присутствовали генералы Романовский, Плющевский Плющик, атаман генерал Филимонов и генерал Науменко — «Я изложил общую обстановку, дал сведения о боевом составе частей и необходимом количестве пополнений». Генерал Филимонов, не касаясь вопроса по существу, стал говорить о том, что казаки глубоко обижены несправедливым к себе отношением, что давнишние чаяния их иметь собственную кубанскую армию, несмотря на неоднократные заверения генерала Денихина, не получили удовлетворения» что, будь у казаков собственная армия, все от мала до велика сами вступили бы в ее ряды. Генерал Романовский возражал, между прочим, указав, что среди кубанцев нет даже подходящего лица, чтобы встать во главе армии. Разве что Вячеслав Григорьевич, генерал Науменко, мог быть командующим армией, со скрытой иронией добавил начальник штаба. Генерал Науменко поспешил заявить, что он сам не считает себя подготовленным к этой должности, но что в замене командующего армией нет и надобности. Командующий Кавказской армией, которая состоит почти из одних кубанцев, хотя по рождению и не казак, но имя его достаточно популярно среди кубанского казачества, и оставление его во главе кубанской армии удовлетворило бы и правительство, и казаков Войсковой атаман поддерживал генерала Науменко. Я решил сразу покончить с делом и раз навсегда прояснить мой взгляд на этот вопрос. Пока я командующий Кавказской армией, я не ответственен за политику Кубани. С той минуты, как я явился бы командующим Кубанской армией, армией отдельного государственного образования. Я стал бы ответственным за его политику. При настоящем же политическом направлении Кубани мне, став во главе кубанской армии, осталось бы одно – скомандовать взводами налево кругом и разогнать законодательную раду.